Глава 12. Аэродром. Моменты подобные этому происходят нечасто, но в любой из них сознанием овладевает одно желание, затмевающее все остальные и сосредотачивающее в себе максимум чувств и эмоций. Желание свернуть не кишею или хотя бы немного стукнуть по голове, чтобы в следующий раз думала, прежде чем говорить. При этом, конечно же, я прекрасно понимала, что она очень даже думает прежде чем говорить и задаёт подобные вопросы специально, чтобы позлить меня и посмотреть, как я буду выкручиваться. Её хидная и колкая, она привыкла таким образом вымещать свою обиду и недовольство на других, с удовольствием наблюдая, как они краснеют и ёрзают, пытаясь избежать неудобной темы. Но она забыла, с кем связалась. Не подумала о том, что я не похож на тех, с кем она общалась раньше, а о том, что я не буду смущаться и пытаться скрыть правду. Я не буду юлить, потому что этот вопрос, несмотря на все свое неудобство, действительно важен и его действительно стоило бы поднять. И если бы этого не сделала Ника, это бы сделал я. Правда не сейчас, а позже, уже перед самой высадкой. Чтобы совести к минимуму возможность того, что кто-то передумает и заявит, что он в подобном не участвует. Да, возможно, это не совсем справедливо по отношению к ребятам, но в предстоящей драке на счету будет каждый боец. К тому же, у меня есть Ника, которая прямо сейчас всю несправедливость и ликвидировала, чтобы ей пусто было. Я скажу так. Медленно начал я Если вы вспомните, кто вы такие, если вы вспомните саму историю появления реадиза в мире, если вы вспомните, каково наше предназначение в роли реадизайнеров, вы сами найдёте ответ на этот вопрос. Защита людей наша первостепенная задача. Всё остальное вторично. Если кого-то это не устраивает, просто не заходите в портал. Остальные за мной. Мы и так много времени потеряли. И я кивнул Персифоне, которая уже стояла с поднятой прановой рукой, готовая нарисовать окружность портала. Длинное плавное движение, тающая в воздухе полоса фиолетовой праны, и передо мной уже бурлит водоворот портала. Не оглядываясь и никого не дожидаясь, я первым шагнул в него, приготовившись к падению. Вид цеслав встретил меня удушающей жарой и ярким, буквально пылающим солнцем. Прикрыв глаза рукой, я осмотрел улицу, на которой оказался. Она была пустынна, если не считать двух человек, бредущих по другой стороне дороги. Даже машины не ездили. Казалось, что все просто попрятались от жары и не высунут носа до тех пор, пока она не спадёт. А может быть, во всём виновато было напряжение, повисшее в воздухе. Тяжёлый запах разогретого асфальта смешался с едва слышным потрескиванием липнущих к нему подошв, а горячий плотный и густой воздух только усугубляли все эти ощущения. Словно купол из моей праны, он притуплял все органы чувств, будто не замедляя доходящую до него информацию. Создавалось ощущение какого-то сенсорного вакуума, в котором для правильной оценки обстановки просто не хватало информации. Видимо, и люди тоже чувствовали что-то похожее. Вот и не появлялись на улице без повода. Возможно, совсем недавно по этой дороге, наполняя и так трудный для дыхания воздух выхлопными газами, пронеслись колонны машин управления, летящие к аэродрому и распугали последних прохожих, понявших, а скорее почувствовавших, что дело плохо пахнет. Вот и отлично. А то когда мы высадились сюда в прошлый раз, то попали прямо в толпу идущих с работы людей, растолкав их и чудом обойдясь без травм. Когда из портала стали выходить остальные члены группы, я принялся считать по головам, держа их в поле бокового зрения и избегая прямого зрительного контакта. Не хотелось столкнуться взглядами с кем-то, кто этот взгляд пытается спрятать, с кем-то, кто с молодушечил было, но был переубежден товарищами и теперь балансирует на тонкой грани между инстинктом самосохранения и преданностью долгу. на тонкой грани столкнуть, с которой его может даже такая мелочь, как не вовремя пойманный взгляд. Из портала вышли все. Никто не остался в Кланхолле, кроме Персефоны, разумеется. Её подставлять под удар нельзя ни в коем случае. Больше всего я порадовался тому, что с нами пришла Даша. Она была вторым по важности человеком в плане после Персефоны. Даже я был всего лишь третьим, а то и шестым. Если бы она сейчас осталась в Кланхолле, пришлось бы срочно перекраивать план, используя для открытия конечного портала кого-то другого. Не то чтобы это сильно повлияло на исход, но было бы неприятно. Я кивнул Даше, и она без лишних слов открыла новый портал, который должен был привести нас к аэродрому. Ника, иди прямо за мной. Остальные ждите, когда кто-то из нас вернётся и скажет, что всё спокойно. Велел я и шагнул в портал. То, что мы в прошлый раз побывали прямо в диспетчерской вышке аэродрома, сейчас сыграло нам на руку. Прямо внутрь Даша открыть портал не смогла, призналась, что во время противостояния с заговорщиками, которое, правда, так и не закончилось боем, просто не подумала о том, чтобы снять с окружения пригодный для открытия портала образ и сохранить его в своей памяти. Зато она смогла высадить нас у подножья башни, прямо у входа. Это даже было к лучшему, потому что я всё ещё не понимал, как образуются и открываются порталы, и мне было не по себе шагать в портал, другой конец которого располагается где-то в небольшом замкнутом помещении, да ещё и заставленным всякими громоздкими предметами. Не говоря уже о том, что после нападения заговорщиков управление могло оставить там охрану. И не только там. Я бы вообще оставил её везде, где только можно. Наверное, управление мыслило примерно так же, потому что первым, что я увидел, выйдя из портала, была четвёрка солдат управления во главе с целым иллюзионистом. То ли отбитая нами атака заговорщиков заставила их наконец подумать о безопасности, то ли дело в том, что именно с этого аэродрома бойцы управления вылетели к заводу, но факт остаётся фактом. Они оставили здесь охрану, и сейчас оружие этой охраны было направлено мне прямо в грудь. Вряд ли управление ограничилось пятью солдатами. Скорее уж эти пятеро защищали диспетчерскую вышку, а ещё несколько десятков оставшуюся площадь аэродрома. И если я мыслю правильно, и здесь действительно осталось несколько десятков бойцов управления, то страшно даже представить, сколько их улетело к заводу. Хотя, если говорить честно, то нет никакой разницы, сколько там улетело простых солдат. В итоге всё равно. Единственной реальной и боевой силой против заговорщиков могут быть только иллюзионисты. Именно поэтому одного из них они оставили даже тут, хотя он мог бы принести намного больше пользы там, на поле боя. Когда я вышел из портала, иллюзионист как раз заканчивал надевать шлем. Судя по всему, он держал его под рукой, но не на голове, чтобы не тратить без толку драгоценный газ. Остальные солдаты вскинули винтовки, целились мне в грудь, но, к счастью, стрелять не стали. Хотя я все равно подстраховался и поставил перед собой тончайший, совершенно незаметный колкий щит, который может и не выдержал бы града пуль, но от парочки выстрелов защитил бы точно. Не стрелять! Едва шагнув на бетон, с командал я. Мы свои. Какие еще нахер свои? – процедил один из солдат, не отрывая взгляда от прицела своей винтовки. Свои порталы не используют, они ножками ходят. Гривер, я сказал отставить! – рыкнул другой солдат, стоявший чуть в сторонке от остальных, как и остальные. Он держал винтовку в руках, но не направлял ее на меня, а просто, как бы показывал, что он готов стрелять в случае чего. Ещё на нём единственным из всех управленцев не было шлема. Вместо него была материчатая кепка с узким козырьком. Судя по тону, с которым он разговаривал, он тут был главным, как минимум, в этой пятёрке. Мы свои, снова повторил я, обращаясь к нему. Мы это кто? переспросил командира, явно не намереваясь верить на слово. Мы это отряд, который последнюю неделю предотвращал нападения заговорщиков там, куда не успевало управление. Я специально не сказал там, куда не успевали вы, потому что слишком хорошо знал, как люди любят переносить сказанное лично на себя. Скажешь такое, и человек чего доброго решит, что ты его обвиняешь в чём-то, а там недалеко и от прямого конфликта. Хмм, чем докажешь? хмыкнул командир. Сейчас сами увидите, ответил я, медленно и плавно поднимая левую руку и тыкая оттопыренным большим пальцем через плечо. Не знаю, что задержало Нику на той стороне. Я ожидал, что она выйдет из портала сразу за мной, но это оказалось даже на руку. Сейчас её появление, сопровождающееся моим небрежным жестом, выглядело куда как более эффектно. Ой, расстроилась Ника, увидев направленное на нас оружие. Ну вот. Тресса висла, неуверенно спросил самый дерзкий из солдат. Это вы по телевизору. Здравствуйте, кивнула Ника. Опустите, пожалуйста, оружие. Мы не причиним вам вреда. Вы же должны это понимать. Умничка Ника. Сразу поняла всю ситуацию и сказала именно то, что нужно было сказать, без заискиваний, но и без угроз. Сразу очертило границы взаимовыгодного сотрудничества. Капитан неуверенно протянул дерзкий, не сводя с нас ствола. Капитан в потертой kepke напряжённо размышлял, глядя на нас. Винтовку свою он уже практически отпустил, на оружии осталась лежать только правая рука, но и она уже не сжимала рукоять оружия, а скорее просто покоилась на нём. Левая же и вовсе переместилась на тыльник приклада. Капитан несколько раз прыгнул взглядом с меня на Нику, потом вздохнул и махнул рукой: "Опустите оружие, Майерс, к тебе не относится, будь в готовности". Иллюзионист кивнул. Стало быть, никто не собирается нам полностью доверять. Грустно, но не удивительно. Скорее было бы странно, если бы нас тут встретили с распростертыми объятиями и сразу выдали все, что мы затребуем. Вот тогда я бы напрягся. То, что нас готовы слушать, это уже отлично. В качестве худшего варианта я вообще рассматривал необходимость пробиваться к самолётам с боем и самолично выяснять, какой из них наиболее готов к полёту. Впрочем, пока ещё рано утверждать, что нынешняя ситуация не закончится этим самым худшим вариантом. К делу. Я сразу взял бы козорога. Как давно улетели ваши? Что? Капитан от неожиданности аж рот приоткрыл. А откуда вы знаете? Неважно. Мы всё знаем. Не всё, конечно, но многое. Про нападение на завод знаем и про то, что вы отправились на его защиту. Но это не самое плохое, потому что мы на вашей стороне. Самое плохое, что мы знаем не только многое о вас, но и многое о заговорщиках. И вам не понравится то, что мы знаем. Время поджимало, и каждая потраченная секунда уже прямо сейчас могла стоить жизни кому-то там, в трёх сотнях километров от нас. Но торопиться нельзя. Поторопишься хоть немного, скажешь лишнее слово или наоборот, не договоришь нужного, и здравый смысл, который сейчас в этих людях неистово борется со страхом и желанием нашпиговать незваных гостей свинцом, проиграет бой, и тогда до них уже будет не достучаться. Эмоции заглушают голос разума. Несколько секунд капитан собирался с мыслями, а потом снова сфокусировал на мне взгляд. И что же вы знаете такого, чего не знаем мы? Мы представляем себе силу заговорщиков и их боевой потенциал, а ещё мы примерно представляем себе аналогичные характеристики управления. Твёрдо, но безжалостно, начал я. Вы могли отбивать их нападения в городах, где есть ваши войска. но лишь потому, что нападали они небольшими группами, которые можно быстро перебрасывать порталами. Сейчас у них нет таких ограничений, потому что до завода они добираются своим ходом. Сейчас у них нет вообще никаких ограничений, потому что они находятся за городской чертой и могут творить всё, что им вздумается. Их цель уничтожить завод, стереть его с лица земли. Надеюсь, вы это понимаете. Мы лучше, чем вы, усмехнулся капитан. Только с чего вы взяли, что мы не можем обеспечить достойную охрану? Вас банально мало. Не меняя тона ответил я. Туда вылетел один самолет. Сколько человек максимум поместится в один самолет? Пятьдесят? Сто? Сто пятьдесят? Это вместе с иллюзионистами, которые и являются единственной боевой силой против реодизайнеров. Вам ли этого не понимать? А сколько людей противопоставят вам заговорщики? Я вам скажу. Если учесть, что за всё время нашей деятельности мы редко видели одни и те же лица заговорщиков минимум три сотни, и они, в отличие от вас, способны почти моментально перемещаться в почти любую точку мира, и сейчас они все идут уничтожать завод. Капитан снова нахмурился, обдумывая мои слова. Судя по тому, как ехидная усмешка стекала с его лица во время моего монолога, он и так думал о чём-то таком. Возможно, он недооценивал масштабы происходящего, но червячок сомнения явно точил его изнутри. Сомнения не в себе и даже не в сослуживцах, а скорее в плане руководства. На заводе есть гарнизон, наконец сказал капитан, но по нему было видно, что это уже последний аргумент, причём он сам понимает всю его слабость. И сколько этого гарнизона? я покачал головой. Сколько бы ни было, заговорщиков будет больше. Вы же понимаете, что добыть координаты завода никак, кроме как с помощью своего человека в управлении, они не могли. А если они добыли координаты, то с вероятностью в 100% добыли и информацию о его защитниках. И если после всего этого они решили всё равно напасть, значит они уверены, что со всеми трудностями они справятся. Зная их, зная ряди дизайнеров, в принципе, я вам скажу так: Если они уверены, то так и будет. Капитан подумал ещё несколько секунд, а потом вздохнул. Что вы предлагаете? Зачем вы здесь? Мы хотим помочь, у меня из-за спины ответила Ника. Мы здесь именно для этого. Дайте нам самолёт, который из всех прочих максимально готов к вылету, и мы отправимся туда и поможем управлению отбить атаку. Заодно будет неплохо, если вы предупредите их о нашем присутствии по своим каналам связи. Обязательно предупрежу Тресса Висла. Уж не волнуйтесь, снова усмехнулся капитан. Уж что, что? А это я точно не забуду сделать. Не хватало ещё, чтобы на наших ребят неожиданно с неба посыпались ещё редизайнеры. А вот насчёт самолёта, здесь будут затруднения. Так я и знал. Всегда должны быть какие-то затруднения. Никак без затруднений нельзя. Это же вы были тут несколько дней назад, верно? Прищурился капитан, глядя на нас, как раз во время нападения заговорщиков. Выжившие рассказали, что видели вас, Стрессависла и вас, имени не знаю, простите. Мы, никак не внула. А что? Ну, вы должны понимать, что аэродром после этого был не в лучшем состоянии. Капитан неопределённо махнул рукой за спину. Хорошо хоть взлётная полоса почти не пострадала, но многие самолёты Ближе к делу, попросил я. В чём проблема прямо сейчас? Самолёты не держат готовыми к вылету, капитан развёл руками. Единственный подготовленный к вылету самолёт, это был как раз тот, на котором улетели наши ребята. Его специально держали в состоянии повышенной готовности как раз на такой случай. Подготовка любого другого самолёта займёт минут 40, не меньше, и это без проверок. Уж простите, но прямо сейчас вам просто не на чем лететь.